Пока единственной неприятностью стало присутствие Изабеллы, сказала Джастина. Но на радаре Халгерта фонна не появится. Обычное развлечение отпрысков, живущих первой жизнью. Я не думаю, что у Патриции имелись скрытые мотивы, чтобы спать с ней. Томпсон уселся в одно из широких кожаных кресел перед камином. Патриция не склонна к риску любого рода.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 А надо быть дорой, чтобы не поддержать. Мы должны обратить самое пристальное внимание на эту структуру. Важны любые детали. Агентство, временный орган, сказал Томпсон. Нам надо сконцентрироваться на военном флоте. Знаю, дойдём и до этого. А если флот нам не потребуется? спросила Джастина. Потребуется, твёрдо заверил её Гор. Но этом я согласен с Шелдоном и Каймом.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 Горс сжал в кулак покрытую золотом руку. Как даже ты чему-нибудь научишься? Все великие семейства уже начали манёвры. Джастина вовремя организовала этот уикенд. Если мы сумеем повлиять на проект, участие в нём будет нам обеспечено. На каком именно влиянии ты говоришь? В первую очередь, это вопрос дислокации. Надо заставить Шелдона вылезти с этого захолустного аншина.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 Жастина позаботилась, чтобы Кэмб был сел в одном конце дубового стола, рядом с её отцом, а сама на другом конце развлекала разговорами Патрицию. Не забыла, к ужину не вышло. "Боюсь, такие мероприятия кажутся ей немного скучными", сказала Патриция под негромкую джазовую музыку, исполняемую оркестром. "Она молода", сочувственно кивнула Жастина. Хорошо, что вы вообще уговорили её приехать. Это всё из-за имён. В какой-то степени её привлекает слава, признала Патриция, приступая к закуске из каннелони с копчёным лососем. В данный момент она подключилась к убийственному соблазну его предпоследнему эпизоду. Это ведь биографическая драма по последнему расследованию Паулы Мио, не так ли? Да.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 Но полёт к системе Дайсона не мог не изменить нашу нынешнюю политику. Агентство должно быть создано. Элейн Дой это понимает и готова рискнуть, если потребуется. Горбур Нелли едва заметно кивнул. Наша семья сделает всё возможное, чтобы поддержать её позицию в этот уикенд. Я очень благодарна вам за помощь. Патриция откусила ещё кусочек рулета с лососем.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 Один из слуг принёс Жастине кофе из кофейни "Феникс" с ямайским кофе, и она устроилась рядом с Криспином, выбравшим для завтрака яйца по бенэдиктенски. Её роль в данной ситуации была почти пассивной. Жастина хотела узнать то же, что и Патриция, а Криспин пользовался огромным влиянием. Кроме руководства комиссией по бюджету, он обладал большим авторитетом в блоке, связанных с Европой и миром. Томпсон сказал мне, что вы более чем сдержанно высказывались на заседании совета, сказала Джастина. Осторожно, так было бы вернее, дорогая. Я довольно давно играю в эти игры, чтобы опасаться неограниченных обязательств. Если сенат одобрит агентство, никому не известно, сколько времени налогоплательщикам придётся финансировать это предприятие.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 показывающей, что до переизбрания сенатора Криспина остаётся 2 года. Он сохранит за собой кресло в сенате, это не проблема. Но вот для продолжения руководства бюджетной комиссией потребуется рекомендация администрации. контролирующий, управляющий, регулирующий, называйте его как хотите, но мы должны быть уверены, что средства расходуются надлежащим образом.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 Из песчаной почвы поднялись тысячи ростков, и их яркая зелень составляла приятный контраст с бурной прошлогодней травой, прижатой к земле, лежавшим несколько месяцев в снегом. Герхард Утрех, похоже, любил такие прогулки. Он даже привёз для этого крепкие ботинки. Каждый раз приезжая на восточное побережье, я даю себе слово выкроить день и погулять под секвойями.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 И теперь бегущего по руслу из серых и белых камешков. Томпсон направился вдоль потока, тщательно избегая наступать на большие ярко-зелёные травяные кочки. Хочу поздравить ваше семейство с тем, что удалось собрать под одной крышей Кембелла, влиятельного представителя Шелденов и политического советника Дой. Имя вашего отца до сих пор имеет вес. Ворождующие фракции в самом центре правительства не нужны никому. Мы делаем то, что можем. Конечно, должен признать, не помню, чтобы вице-президент вступал в предвыборную кампанию, не заручившись поддержкой, по крайней мере, семьи из большой дюжины миров. Предусмотрительность Дой на данном этапе играет против неё. Нельзя стать хорошей для всех одновременно. Она слишком долго пыталась этого добиться.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 не свергающийся с острова выступа скальной породы Я был бы признателен, если бы узнал, чем можно привлечь тебя в наш лагерь. Угерхард задумчиво кивнул, явно одобряя переход к вполне откровенному разговору. Между сенаторами это было большой редкостью. Сейчас всё внимание сконцентрировано на образовании агентства и строительстве космических кораблей. Это вполне понятно.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 Интересно, как к этому отнесутся Шелдены. Они согласятся. Нельзя же надеяться заполучить все средства для 1 августа. Именно поэтому они и прислали Кэмбла. Он из четвёртого поколения. Возможно, ему даже не придётся согласовывать это решение с Найджелом. Мы очень скоро об этом узнаем. Следующая встреча будет нелёгкой. Патриция стала первой, кого пригласили в кабинет.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 Патриция приняла чашку из костяного фарфора с чаем и села напротив Горы. Она не слишком нервничала в его присутствии, давно уснев, что больше всего сверхбогатые люди ценят проявленное уважение. Немного беспокоило её только его золотая маска. Большую часть жизни она привыкла оценивать реакцию по выражению лица. Горнич чем не проявлял своих эмоций, если они вообще у него имелись. Похоже, что демократическая республика намеренно содействовать избранию Элейн, заговорил Гор. Патриция попыталась ничем не выдать своего облегчения, хотя это было так же трудно, как переоценить значение поддержки Герхарда. Сколько потрачено сил на его уговоры, сколько аналитиков работало над тем, чтобы привлечь его на сторону Дой. Но вот прошло полдня в поместье Бурнели, И Эленн 2 поддерживает ещё один мир из большой дюжины. А Патриция уже целый год расстраивалась, что они смогли привлечь так мало межзвёздных династий. Это отличная новость, Цэр. Ну, Но вы ещё не знаете, какую цену придётся за это заплатить. Гор рассказал, какие гарантии придётся дать ДРНГ до конца этого уикенда. Но главный ключ это Шелдон, добавил он.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 кого-нибудь, кто собирается выйти из состава Сената», — сказал Томпсон. «Если у Патриции хватит ума, она убедит президента объявить о создании агентства еще до инаугурации. Таким образом, до и не придется краснеть, когда бюджет обнародуют». «Ей придется не сладко, когда начнется постройка военного флота», — заметила Джастина. «Если флот будет необходим, о цене спорить не станут». О, господи, да так она сумеет выйти и на второй срок. А ты сказал Кэмблу, что мы хотим базировать агентство на Высоком Ангеле, спросил Томпсон. Нет, пусть кто-то другой сделает грязную работу. Горд посмотрел на Джастину. Я думаю, для этого подойдёт твой бывший. Она застонала и упала на кожаный диван. Почему он? В таком случае мы могли бы предложить бутик-контракты на новые доки. Всё сходится. Шелдону придётся смириться с тем, что надо привлекать кого-то ещё.